Глава 6. кирилл Тело взорвалось болью. В черном глухом безмолвии слышу лишь собственное свистящее дыхание и стук крови в ушах. Жив или уже там? По ощущениям, меня уже помешивают вилами в кипящем котле. Звук включился внезапно и почему-то ревом Геныча как охрипший паровозный гудок в ухо. Бля, как это выключить? С рычанием Жеки в мой персональный ад стали возвращаться звуки. Очень разные, глухие, пронзительные, режущие слух, но живые. Значит, я все еще жив. Хорошо, потому что мне очень надо быть живым. Вместе со звуками и вкусом крови пришли и глюки. Я знаю, что в этой невообразимой дикой какофонии совершенно точно не может звучать айкин голос и все же продолжая жадно вслушиваться пока моей кожи не касаются прохладные пальчики кир И если этот голос лишь моя бредовая фантазия, то ее пальчики я не могу перепутать. Ничьи руки не прикасались ко мне с тех самых пор. Очень осторожно они гладят мои волосы, а я думаю, что на мне слишком много крови. Но замираю, почти не дыша, и хочу, чтобы время остановилось. Только бы самому не отключиться в такой момент. И не дай бог сдохнуть. Ее голос звучит совсем близко, и я не сразу вникаю, что отрывистые четкие фразы адресованы не мне. Звонит в скорую. Понимаю я и изо всех сил стараюсь задержать уплывающее сознание. Только не сейчас. Айка! Пытаюсь позвать, но даже сам себя не слышу и не вижу ни хрена. Кир! Она все же услышала. Тебя немного помяли, но уверена, со шрамами ты будешь жутко сексуальным. Правда? А тебе, Айка, тебе я буду нужен? Молчит. Не слышит? Я и сам себя не слышу. Может, я уже... Все, но пальчики ее по-прежнему чувствуют. А может, свежие жмурики тоже чувствуют, когда их трогают. Хотя, ведь у них наверняка уже ничего не болит. Но кто это проверял? Кажется, моя боль тоже немного притупилась, но очень жарко. Очень. Но это ничего, это можно потерпеть. Но почему я ничего не вижу? «Айка, я сдох, что ли?» «Только попробуй!» — прилетает сердитый ответ. «Услышала. Хочу улыбнуться, но темнота засасывает, как в воронку, а ее маленькие ручки больше не касаются моего лица. Айка!» «Эй, братуха, ты там живой?» Голос Жеки догоняет меня в черной пропасти и тянет обратно. «Жить». Слухи о моей гибели сильно преувеличены, Жек. Отзываясь оттуда, из темноты и карабкаюсь наверх, цепляясь всеми отбитыми ресурсами за такую необходимую мне жизнь. И все равно ни хрена не вижу. Может, я ослеп? Это плохо. Но я не глухой, и это хорошо. Слышу, как джека что-то спрашивает про нунчаки. Но ну, нет, неужели Айка влезла в эту мясорубку со своими летающими палками? Но Айкин голос удаляется, и звуки становятся совсем неразборчивыми, пока их снова не сжирает темнота. Сперва включился слух, а потом зрение немного прорезалось. Отлично. Геныч рычит, как трактор нещадно стебет джеку за криворукость и воркует вокруг меня, как ласковая мамочка. А меня накрывает запоздалое чувство вины. «Мама, не надо бы ей знать о моем сегодняшнем неудачном выступлении. Не надо». Внезапно в груди будто разрывная граната сработала. Но это всего лишь Геныч пытается подсунуть под меня чей-то приватизированный тулуп. «Так, давай-ка, Кирюх, осторожно!» Не ссы, я буду очень нежным, обещает он, а мне приходится сцепить зубы, чтобы не заорать. Я отомстил за тебя, брат. Вот сейчас полечишься и поедешь на море. Геныч продолжает нести какой-то бред, а я думаю о байке. Почему я ее больше не слышу? Неужели снова сбежала? Но ничего, я найду. Теперь я знаю, где искать. И только сейчас догоняю, какой же я мудак. Ведь сдохнуть мог, а тогда уже все безвозвратно. Геныч ласково бубнит, укутывая меня еще с головы до ног теплыми трофеями, но вместо тепла тело охватывает лютый холод. «Жек, да помоги, бля!» — рев Генныча вытягивает меня из холодной дремоты. Растопырился тут циклоп задумчивый. «И в скорую звякни! Где они там, уснули, что ли?» «Жек, а что с телефоном?» «Он же у тебя в заднем кармане лежал. Тебя что, по жопе били?» Жека вяло огрызается, но я не вслушиваюсь и по-прежнему думаю о байке. Столько ждать, догонять. А встретить в тот момент, когда даже обнять не могу. И ведь так и не увидел ее. Какая она сейчас, моя Айка. А девчонка с нунчаками откуда взялась? Слова даются мне с болью, а дышать совсем невыносимо. Ощущение, словно целых ребер совсем не осталось. Геныч будто только и ждал моего вопроса. «О, ты бы видел, как она уработала твоего обидчика», — ликует он. Может, и хорошо, что я не видел. Ураган, а не девка. И главное, эти палки ее совсем игрушечные. А как она ими, а? Она ими очень круто, я помню. «Геннадж, да когда ты все видел-то?» Недовольно удивляется Жека. «А как раз тот момент, когда ты свою жопу врагам подставлял». Я абстрагируюсь от них, а включаюсь снова, когда Геннадж сокрушается, что не проводил девочек. Вдруг обидит кто. «Айку нелегко обидеть», — успокаиваю его, но вдруг начинаю нервничать сам. «Сейчас во мне такой гремучий коктейль чувств, беспокойство, восторг, гордость, нежность». «Кого?» — в один голос прогудели оба. «Вот я кретин!» «Я готов отгрызть свое помело, и дело даже не в недоверии. Айка — мое неприкасаемое сокровище. Я хотел бы говорить о ней, но что говорить, если я сам ничего толком не знаю?» Я не смогу объяснить, почему она такая, а позволить моим друзьям упражняться в психологии – нет. Я помню, с какой легкости женек вывернул мои слова и навесил на мою бывшую ярлык шлюхи. И если в отношении Алены я мог спокойно пояснить, что он не прав, то за Айку я не посмотрю, что он мой брат. Хотя, толку-то от меня сейчас. Девчонку так зовут, поясняя я, расплескав весь свой запал. Она лет пять назад у меня скалолазанием занималась. Узнал вот. «Молодец, братуха!» — обрадовался Геныч. «Знатно ты ее научил. Она на этот же поголовый утес, как обезьянка, взобралась и чуть голову ему не открутила. Вот видишь, как хорошо. Благодарная ученица спасает жизнь старому учителю. Но проводить все равно надо было. Девочки же». «Согласен». «Да она за рулем была эта мелкая», — утешил нас Жека. Но Геныч не утешился. «Да ладно. Ну дела. Дети за рулем. Куда, бля, родители смотрят?» «Да, она совершеннолетняя вроде, утешая его, но зная, что бесполезно. У Геннаджа уникальная неизлечимая фобия – женщина за рулем». «А какая разница?» – рассверепел он. «Нет на свете страшнее зверя, чем баба за рулем. и за них нам, нормальным мужикам, выезжать страшно». Геныч, да тебе и на пустой трассе ездить страшно», – ржет женек. «А вот не надо грязи, Жек. Мой Мурзик, чтоб ты знал, на трассе рвет всех». «Ага, всех уставших пешеходов и их барабанные перепонки». «Да пошел ты, урод! У меня на окружной спидометр зашкаливает!» «Так его же установили еще до Первой мировой, и на нем потолок пятьдесят!» «Да если верить твоему спидометру, то твой Мурзик даже в гараже стоит со скоростью двадцать км!» «Все, хорош, пацаны!» – прерывая их, задыхаясь. «Мне ржать больно! Жень, скажи лучше, как там твой приват!» «Все срослось?» «Заросло все и завяло!» – развеселился Геныч. «Жек, можно я расскажу?» и вскоре я понял что очень не кстати спросил потому что жека со своей танцовщицей не станцевался. и теперь злой как черт а ты с геночем новостей у меня даже глаза поползли на лоб но и оттуда я ими ни хрена не увидел изображение опять выключилось джек ну ты чего примирительно гудит геноч ну прости брат я же ты меня еще поцелуй рявкает джека ну если тебя это утешит о а вон и наша помощь не скорая ждали небось когда мы все окочуримся». В тепле и под действием препаратов я отключился мгновенно. А когда вынырнул, чуть не заорал от радости и облегчения. Я снова вижу. Свет вижу. И Жеку. И еду куда-то. Лежу. Очнулся, братух. Голос Геннаджа совсем близко. А вот и он сам. Ты как? Нормально? Что тебе снилось, Кирюх? Помнишь? Не помню. А в голове формируется вопрос, не дающий мне покоя весь вечер. Геныч, а Сувалки где?